щай, тебя удерживать не смею. Я дорого ценю любовь твою. Мне не посредством то, чем я владею, и я залог покорно отдаю. Я как подарком пользуюсь любовью, заслугами не куплена она, И значит добровольное условие по прихоти нарушить ты вольна. Дарила ты, Цены не зная кладу или не зная, может быть, меня, И не по праву взятую награду я сохранял до нынешнего дня. Был королем я только в сновиденье, Меня лишило трона пробужденье.